Глава 15 Тиана Дисонре. Психиатр. «Молодец, Тиана Дисонре!» — ядовито выговаривала себе девушка. «Просто образец здравомыслия. Вместо того, чтобы полчаса рассказывать кусток, какой Герман молодец, лучше бы хоть какие-то подробности узнала». Про полчаса — это, конечно, преувеличение. Тиана и сама знала, что времени на уточнение обстановки нет просто было ужасно обидно. Столько усилий, чтобы выбраться с этого клятого планетоида и вот теперь возвращаться. Мыслей о том, чтобы оставить все как есть, конечно, даже не возникло. Как она может бросить тут Германа? Тем более он отправился сюда за ней. И судя по тому, какую феерическую дичь он придумал, один он в этот раз точно не справится. Это надо же было додуматься! Устроить такой тарарам, чтобы она услышала. И ведь Кусто, в последнее время проявляющий дивную разумность и зрелость суждений, никак не воспротивился. Где я буду его искать? Тарарам он устроит. Убью. Сама убью. Найду только. Хорошо хотя бы, что Кусто сказал, куда примерно высадился этот... этот... Э, болван. Определенно, это какое-то психическое заболевание. Почему из всех вариантов действий Герман всегда выбирает самое быстрое, эффективное и при этом полностью безумное? Его нужно проверить. Нет, сама изучу психиатрию и проверю. Воронка, через которую высадился Герман, была даже глубже той, появление которой чуть не убило саму Тиану. Кусто удалось продолбить не только защитное поле, окружающее планетоид, но и нанести ему существенный ущерб. Правда, сопутствующих разрушений было на порядок меньше. Нет, кратер получился на загляденье. Но поскольку взрыв шел снаружи, а не изнутри, внутренние коммуникации пострадали меньше. Тиана нырнула в воронку, мгновенно перестав слышать взволнованного тихохода и аккуратно прицепила ремонтника к какой-то массивной арматурине. Если там, откуда она вылетела, уже вовсю шел ремонт, то эта воронка по-прежнему оставалась безлюдной. Тиана догадывалась, почему. Герман наверняка сразу заставил воспринимать себя серьезно. Скорее всего, кальмары не приступают к ремонту, пока опасность не будет ликвидирована. Разведчица еще раз осмотрела тесную и неудобную кабину ремонтного корабля. Жаль, но его придется оставить здесь. Слишком крупные, чтобы пробираться по тесным коридорам и туннелям планетоида. Девушка с некоторым сожалением взглянула на пилота. Тащить с собой — не вариант. Оставить погибать от декомпрессии? Нет, никакой жалости к нему она не испытывала. Но нам вообще-то не помешает пленный, когда будем возвращаться. Всё-таки разведка у меня получилась суматошная, а у этого можно будет уточнить какие-нибудь детали. Разведчица нацепила на кальмара срезанный шлем, после чего тщательно залила тушку твердеющей пеной. Вот удобно получилось. Не задохнется, но и не сбежит, даже если они с Германом задержатся и не смогут вернуться до того, как пленник очнется. В этой части планетоида было совершенно безлюдно, то есть бескальмарно. Гравитация почти отсутствует, как и атмосфера. Вокруг плавают какие-то обломки и ошмётки оборудования. «Если бы я не знала точно, решила бы, что планетоид мёртв и брошен», — подумала девушка. Она попыталась представить себе, что бы сделал Герман. «Вот он высаживается». «Нет, не высаживается», — пробормотала Тиана. Кусто тоже сказал, что выбросил его прямо в воронку, которую они проделали. «Значит, летит». И, скорее всего, прямо в центр. Тиана, помогая себе двигателями скафандра, направилась в самую глубокую часть кратера. Здесь, в эпицентре взрыва, повреждения были гораздо мощнее, чем по краям. В глаза бросался единственный нескрытый наломами породы проход, в который можно было пролезть. Туда разведчица и отправилась. Следы пребывания Германа встретились почти сразу. Меньше чем через километр Тиана наткнулась на следы схватки. Несколько тел кальмаров, потеки синей крови на стенах. Долго задерживаться, чтобы осмотреть место боя, девушка не стала. Не самое приятное зрелище. А вдалеке, после развилки, было еще хуже. Ну, по крайней мере, я не заблужусь. До развилки удалось дойти без приключений и даже быстро. В какой-то момент разведчица почувствовала, что возвращается тяготение. То ли починили, то ли вошла в зону действия установки. Дальше девушка двигалась бегом. Появление вражеских меток на забрали скафандра Тиана заметила заранее, но даже не подумала притормозить. «Всё, сейчас не время для скрытного перемещения. Ей бы только успеть». Маскировку скафандра Тиана и не думала отключать, так что заметили её не сразу. Развилка оказалась усеяна телами, вокруг которых возились какие-то странные кальмары. Тиана, не останавливаясь, принялась стрелять. Потом, должно быть, будет переживать, что стреляла в безоружных. Но пока ее интересовало только одно — успеть найти Германа. Сопротивление кальмары оказать так и не сумели. На всю группу хватило буквально несколько выстрелов, после чего их тела присоединились к тем, что так и лежали в коридоре. Какие-то странные жрецы, что ли. Уже пробежав мимо, разведчица вспомнила, что одетые эти кальмары были странно. Очень много символов местного бога на скафандре. «Неважно», — отмахнулась Тиана. Коридор привел ее к заглушке, явно сделанной кустарно, на скорую руку. «Значит, там атмосфера. Плевать. Коса, как всегда, сработала выше всяких похвал». После первого разреза изнутри забила струя воздуха. Тиана чуть отступила в сторону и сделала еще три. Кусок стенки вышибло будто пушкой. Изнутри послышались заполошные вопли, но быстро затихли. Тиана рванула внутрь. На секунду замерла от открывшегося зрелища. Это была станция местного метро. Совсем недавно тут произошел мощный взрыв. Прямо в толпе. Судя по знакомым форменным скафандрам на трупах, это были солдаты. Пару сотен, не меньше. «Неплохо тут Герман развлекся», — мелькнула мысль. Рассматривать обстановку было некогда, потому что обнаружились выжившие. Опять жрецы. Несколько явно погибли от декомпрессии, но целый десяток успели герметизировать скафандры. Видимо, здесь они появились уже после того, как на станцию упустили атмосферу но успели расслабиться, шлемы поснимали. Тиана приготовилась стрелять, но не успела. Жрецы банально сбежали, только увидев ее. Судя по скорости, напуганы были до беспамятства. «Кажется, они меня с Германом перепутали», — сообразила девушка. Станция метро оказалась тупиковой, но самое замечательное нашлось и средство передвижения. Необычная открытая платформа на колесах. «Видно что-то специализированное». Подойдя поближе, разведчица разглядела кучу кальмаров, наваленную как придётся. «Раненые. Те, кто не погиб от взрыва. Ничего себе они к своим раненым относятся». Разглядывать кучу тел девушке было некогда, но тут и так всё было понятно. Неясно только, почему их так небрежно сложили, будто и не собирались лечить. Разведчица взобралась на место машиниста. Тронулась вперёд на полной скорости. Через минуту не слишком тяжёлую машину тряхнула. Она догнала и раздавила одного из убежавших жрецов. Остальные успели скрыться в нише. «Неважно, неважно, нужно спешить!» Из-за этой спешки девушка едва не попала в аварию. Слишком сильно разогналась. Когда впереди неожиданно показалась стена, Тиана изо всех сил выжила тормоз. Груженная колёсная платформа тормозила неохотно. Остановилась буквально за несколько сантиметров до преграды. «Да откуда здесь стена? Это что, ветка из одной станции?» — возмущённо закричала Тиана. Ей казалось, что минуты и так утекают слишком стремительно. «Герман там один. Неизвестно, сколько он продержится. И продержится ли вообще? Почему у них до сих пор нет связи?» Породы и металлы, из которых сделан планетоид, хорошо экранируют связь, но всё же на какое-то расстояние она пробивается. Тиана каждую секунду поглядывала на забрало в надежде увидеть зелёную точку союзника, но её всё не было. «Да ведь это автоматическая защита», сообразила девушка, когда подошла поближе к стене. Похоже, кальмары всё-таки не совсем безумны. Какие-то штатные методы противодействия разгерметизации у них присутствуют. Вот только почему так -то глубоко? Массивная переборка оказалась слишком толстой, чтобы прорезать ее насквозь косой. Однако пройти внутрь оказалось возможно. Прямо внутри переборки нашелся шлюз. Открыть его помог браслет одного из раненых. От резкого торможения они рассыпались по платформе. Тело одного из них... Тиана даже не стала разбираться, жив ли он еще или уже нет, подкатилась прямо к шлюзовой переборке. Внутри ее уже ждали. Видимо, жрецы сообщили о новом нападении. Стоило открыть дверь, как в шлюз прилетели красные яркие рощерки. Тиана, привыкшая к полной неуязвимости скафандра, уклоняться не стала. Наоборот, сама начала стрелять в ответ. Очень быстро перестрелка прекратилась за отсутствием противника. Вот только и девушка начала жалеть о своей беспечности. Оружие у кальмаров оказалось слишком мощным, температура снарядов приближалась к звёздным. Пока всё было нормально, но Тиана поняла, что лёгкой прогулки не получится. Принимать на защиту более двух-трёх снарядов не стоит. Заслон, который перед ней выставили, выглядел как-то куце. Не больше десятка кальмаров. Эти были без скафандров, но в какой-то броне, по-видимому, предназначавшейся для боя в атмосфере. Судя по всему, достаточно неплохой, хоть и чрезмерно массивный. Тиана успела заметить, что пластины брони остались целыми. Впрочем, кальмаров это не спасло. Слишком много открытых участков, а аспаромёт в режиме дробовика выдаёт достаточно снарядов, чтобы эти участки не остались без поражения. Теперь, когда непосредственной опасности больше не было, Тиана позволила себе немного осмотреться. Переборка, через которую она только что прошла, перекрывала путь к очередной станции. Тиана вскочила на платформу, ворвалась внутрь. Пусто. Кажется, в пещере вообще никого нет. Так, судя по всему, это какие-то казармы, место дислокации какого-то подразделения. Но они пилоты. Слишком далеко от поверхности. И здесь никого нет. Очевидно, потому что их куда-то перебросили. И я даже догадываюсь, куда. Не задерживаясь, Тиана снова выскочила в метро. Связи с Германом по-прежнему нет. Значит, он еще далеко. По крайней мере, девушка предпочитала думать именно так. Это гораздо лучше, чем второй вариант. Связи может не быть, потому что нет самого Германа. Уничтожен вместе со скафандром. «Но всё равно это плохо», — пробормотала разведчица. Перевести платформу за переборку Тиана не смогла, а на этой стороне средств передвижения не оказалось. Если вспомнить, какое расстояние разделяет станции, становится ясно. Добираться до следующей придётся около часа. Сдаваться она не собиралась и уже углубилась в тоннель. Игнорировать мысли о том, что не успеет, становилось всё сложнее. Неудивительно, что когда скафандр просигнализировала приближение поезда, девушка даже обрадовалась. Она рванула назад, к ближайшей нише, остановилась возле неё и подняла с парамёт. Как только увидела приближающийся на полной скорости вагон, начала стрелять так быстро, как только получалось. Позже, когда она просматривала записи скафандра, сама удивлялась собственной смелости. Она до последнего стояла посреди тоннеля и стреляла, стреляла, стреляла в приближающийся на полной скорости поезд. И сама же признавалась себе, как это было глупо. Если бы машинист не выжил тормоз перед смертью, вагон проехал бы мимо, не задерживаясь, и никакая картечь его бы не остановила. А тогда она просто отскочила в нишу в самый последний момент, уже видя, что вагон останавливается. Проследила, как медленно продвигается мимо, разбитая в хлам кабина. Увидела набитую трупами и ранеными кальмарами пассажирскую часть. Картечины прошивали поезд насквозь, так что те, кто должен был ее остановить, сами попали в засаду. Жуткое зрелище. Но Тиана об этом совсем не думала, только радовалась, что так удачно получилось. Коса помогла вырезать в стенке вагона отверстие, достаточное, чтобы пробраться внутрь. Также, орудуя косой... Девушка пробралась через вяло шевелящуюся массу щупальцев в противоположную кабину, вышвырнула машиниста. Этот как раз оставался живым и относительно целым, но Тиана даже внимания не обратила. Несмотря на всю мощь с парамёта, поезд остался на ходу, так что очень скоро он уже нёсся в противоположную сторону. Связь с Германом появилась, когда она почти добралась до следующей станции. Сначала едва заметная, прерывающаяся. Но как же она была счастлива! В шлемофон ворвались хрипы и невнятные ругательства. Кажется, парню было не до неё. Он явно был в бою. Судя по карте, предстояло проехать ещё один перегон, так что Тиана даже не стала тормозить на ближайшей станции. Дождавшись, когда ругань и выкрики немного затихнут, девушка позвала. «Герман, я уже близко. Продержись ещё немного». «Ура!» коротко ответил напарник. И ему явно было не до долгих разговоров, так что всю радость от скорой встречи он высказал в этом коротком слове. «Конечно, продержусь. Теперь точно продержусь. Сейчас только этот чертов пакет достану. Да где же он, черт бы его побрал?» Что за пакет, Тиана не поняла, а отвлекать напарника не захотела. Тем более вагон уже приближался к станции. Развечица резко выжила тормоз спрыгнула на платформу, расстреляла нескольких часовых и вырвалась в пещеру. Сцена, которая перед ней развернулась, впечатляла и вызывала трепет. Ближе к центру пещеры собрались сотни кальмаров, и все они старательно расстреливали из какого-то энергетического оружия руины здания. В тот момент, когда Тиана забежала внутрь, Герман как раз яростно и очень разочарованно выругался, а в следующий момент над зданием вдруг взметнулась белое облачко. Мать его, кальмарского бога через колено! Со страданием в голосе обреченно констатировал напарник. Ну, все, теперь, походу финиш. Мне весь порошок расфигачила. Ничего, потерпи, я сейчас их отвлеку! начала была Тиана, потихоньку сама поддаваясь панике. Как она станет отвлекать кальмаров? Девушка решительно не понимала. «Их реально собралась огромная толпа!» И, судя по показаниям скафандров Германа, оружие у них вполне эффективное. «Да что там! От частых выстрелов даже в пещере температура поднялась, как у них в бане!» Несмотря на панику, разведчица не замерла. Научилась у Германа, что всегда лучше действовать. Девушка сорвала с плеча спаромет, выстрелила в толпу, отбежала в сторону и выстрелила еще раз. Маскировка включена, может, ее и не заметят. Однако странное дело, на ее нападение внимания не обратили. Ближе к центру сборища, вокруг расстреливаемого дома, у кальмаров началась какая-то суета. Росчерков плазмы сначала стало меньше, потом, наоборот, их количество даже увеличилось. Вот только стреляли не в здание. «Они что, поссорились?» — недоуменно пробормотала девушка. Она остановилась и прекратила стрелять. Все равно на нее никто не обращает внимания. «Тиана, что бы ты ни сделала, продолжай это делать. У меня уже пять попаданий. Еще раз, и все, кажись», — ответил Герман. Разведчица снова начала расстреливать толпу, обходя ее по широкой дуге. Однако она была уверена, что в этом нет никакого смысла. Кальмары не обращали на нее внимания. Они были заняты выяснением отношений между собой. Со стороны баталия смотрелось жутко. Возникало ощущение, что кальмары вдруг прониклись ненавистью друг к другу, и теперь каждый стремился уничтожить соседей. Воевали все против всех. «Это порошок», — сообразила девушка. «Герман, на них так подействовал порошок. Они сошли с ума». Даже через наушники было слышно, как тяжело сглотнул напарник. «Эм, да, хорошо, значит, что я не стал эту гадость жрать. Удачно получилось». Про наглую пищу уже все забыли. Кальмары гонялись друг за другом с яростью и остервенением. Толпа, собравшаяся вокруг здания, в котором укрывался Герман, начала редеть. Безумная схватка рассыпалась на отдельные очаги. Кальмары разбегались по сторонам. Многие бросали свое оружие бросались друг на друга в рукопашную, рвали друг друга щупальцами. «Герман, выходи оттуда, пока они не пришли в себя», — потребовала Тиана. «Я тебя прикрою». «Ага, сейчас», — пробормотал напарник. «Обезболивающее, походу, кончилось». Тиана только теперь взглянула на показания скафандра и ужаснулась. «Температура внутри больше сотни градусов». Оператор страдает от ожогов от первой до второй степени. Точнее, ожог один, по всему телу, только степень разная. Германа она увидела сразу. Забрала скафандра, по-прежнему работала в инфракрасном режиме. Не заметить, как из ярко светящихся от жара руин здания выходит сияющая фигурка, было невозможно. «Надо куда-нибудь свалить и корабль найти». Напарник говорил односложно, явно с трудом, хотя двигался пока вроде бы уверенно. «Давай, я помогу!» Тиана подхватила напарника под руку, повела к станции. «Не нужно ничего искать, я уже нашла. Нам бы только до корабля добраться. Ты в совершенно ужасном состоянии!»